Царь всея Руси Симеон Бекбулатович. Эпоха Ивана Грозного знает много курьезных явлений. Одним из них стал хан Семеон Бекбулатович, называвшийся до крещения Саин Булатханом, а после пострижения монахом Стефаном. Этот человек скончался 5 января 1616 года и успел побывать в Касимовским ханом, русским воеводой, великим князем всей Руси и даже царем. Он был потомком Чингисхана, правнуком правителя Большой Орды Ахмат-хана и сыном султана Нагайской Орды Бекбулата, но однажды оказался в России. Вместе с отцом он попал на службу к Ивану Грозному и участвовал в Ливонских походах. Когда царь стал именовать его великим князем всей Руси, Это выглядело профанацией, поскольку Бекбулатович вовсе не был значительной фигурой и царским наследником, однако Грозному захотелось иметь рядом с собой подставное лицо. В 1576 году хан назывался Великим князем Тверским, а в официальных документах именовался Астраханским царевичем. В 1552 году его женили. Приговорил царь великий князь Иван Васильевич вся Руси царя Семеона Казанского женить и дал за него Андрееву дочку Тузова Клеопина Марию. А свадьба была у государя в брусяной столовой избе. Звучит, конечно, изумительно. Как будто Бекбулатович — этот чемодан, саквояж, некой поклажа. Захотели — дали титул, захотели — жениль. Однако от царских подарков отказываться не принято, и Бекбулатович покорно стал жить с Марией Андреевной. Неизвестно, каким он был мужем, но воеводы оказался ужасным, и руководимое им русское войско было полностью разбито возле замка Лодэ под половерью 23 января 1573 года. Это привело к письму Грозного шведскому королю и заключению перемирия. В июле того же года царь решил своего воеводу крестить, очевидно полагая, что причины его поражений заключались в бусурманстве. Именно тогда он и стал Симеоном. К тому моменту наш герой уже был вдовцом, поэтому женился на дочери своего однополчанина, князем Стеславского, Они бой у Ладе провалили вдвоем. Женившись на Анастасии Черкасской, Симеон породнился с царем, поскольку девушка происходила из династии Палеолог. Они с Семеоном произвели на свет шесть детей, последних потомков Ивана Третьего и Софии Палеолог. Впоследствии Анастасия стала Инокиней и умерла в 1607 году. Всего через два года у Грозного появилось новое причудо. Он решил отречься от престола. И коль скоро у него уже был новый через жену, родственник, то и сделать его своим преемником. Так потом орды Симеон Бекбулатович, крещённый хан и муж княжным Мстиславской, стал русским царем. Осенью 1575 года в Успенском соборе Кремля его короновали. Практически так же насильно, как крестили, женили и наделяли титулами. Посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке. Весь свой чин царский отдал Семеону, а сам ездил просто как боярин во глоблях. Симеона венчали на царство, и на первый взгляд в этом не было самодурства шутовства, известного позднее по эпохе Анны Иоанновны. Новый царь подписывал указы и издавал законы, Жил в роскоши в царских палатах, имел множество придворных, а бывший царь ютился на Петровке. В скромности и самоуничижении даже письма своему преемнику Холопский писал. Государю великому князю семену Бекбулатовичу «Вся Руси Иванец Васильев с своими детишками с Иванцом да с Федорцом челом бьют». Что же задумал этот Иванец Васильев, известный грозным дравом, и зачем ему вся эта комедия была нужна? Китайские философы говорили «будешь позади, станешь впереди». Еще они говорили о том, что встречный ветер сбивает впереди идущую. Очевидно, царю нужно было время для размышления, вот он и поставил вместо себя подставную фигуру, марионетку. Великим князем всей Руси Семеон Бекбулатович пробыл 11 месяцев. В августе 1576 года Иван Грозный вернулся на трон, а царя Семеона наделил Великим княжеством Тверским и титулом Великого князя Тверского. К 1580 году Симеону принадлежали дворец в Твери, резиденции в селе Кушалино, 13 510 пахотной земли и большой великокняжеский двор с приказами, боярами, стольниками. Но с 1585 года титулы из источников исчезают, он больше не великий князь Тверской. И есть предположение, что титулы его лишили. Во второй раз эта марионеточная фигура возникла уже на пороге смуты, когда неумелый Федор Иоаннович умер а на трон претендовал умелый Годунов. Тут знатные боярии вспомнили о Бекбулатовиче и решили создать с ним коалицию. Все-таки он уже побывал легитимным государем. Бояре давали клятву о том, что царя семёна Бигбулатовича и его детей, и иного никого на Московское царство не хотите видеть. Но не тут-то было. Годунова трудно было провести. В его правлении Симеон лишился удела и был сослан в Кушалино, свою прежнюю резиденцию. Это, конечно, походило на опалу, но все же лучше, чем заточение или смерть. Впрочем, известно, что Симеон обеднел и ослеп. В Никоновской летописи существовала запись, что ослепили его люди Годунова. «Враг вложи Борису в сердце, и от него, Симеона, быти ужасу, и повели его ослепить Однако на этом оппозиция не успокоилась. Уже после избрания на царство Бориса Годунова его противники агитировали за Симеона. Годунов сослал конкурента еще дальше. Семен тем временем сделался христианским фанатиком, строил храмы и монастыри на свои деньги. Интересно, откуда он такие деньги взял? Последователи и противники Годунова, претендовавшие на трон, тоже не питали к старцу Семеону доверия дмитрий I в 1606 году постриг его в в Кирилло-Белозерском монастыре, а Василий Шуйский приказал сослать на Соловки. Семен не противился изгнанию, но писал просьбы о возвращении его в Кирилло-Белозерский монастырь. И в 1612 году его туда вернули, так что еще четыре года своей жизни он смог провести в том месте, где ему нравилось. Умер семён Бекбулатович 5 января 1616 года и был похоронен рядом со второй супругой в Симоновом монастыре, усыпальнице Мстиславских. На его надгробии значилась надпись «Лето 7124 года, января в пятый день, представился раб Божий царь Симеон Бекбулатович, военноцех схимник Стефан». Впоследствии не осталось ни могилы, ни монастыря. Таковы уж повороты российской истории. На месте последнего упокоения этой одиозной исторической фигуры был построен заводской дворец культуры. Симеон Бекбулатович стал русской мистификацией именно как царь всея Руси, потому что истинным царем он все-таки не был. Высказывалось множество предположений такого странного поступка Иоанна Грозного. Страх царя из-за предсказаний волхвов, напророчивших ему смерть, внешнеполитическая необходимость, необходимость усиления террора. Существует версия, что отречение Грозного связано было с серьезным внутренним кризисом. Видимо, царь и его окружение долго ломали голову над тем, как без согласия думы возродить опричный режим и в то же время сохранить видимость законности в русском государстве пока склонность к шуткам и мистификациям не подсказала царю нужное решение. Историки Василий Крючевский и Сергей Платонов назвали происходившие в последние трети XVI века политическим маскарадом. Время от времени в истории появляются такие номинальные правители, которых, как матерчатого петрушку, держат на руке дальновидные кукловоды.